Глава шестнадцатая. Куда приводят мечты? Атака грозовых валькирий захлебнулась в пелене света преобразования, сполох, и накопленная энергия разом выплеснулась в мощной вспышке, что, охватив небеса, уничтожило элитный отряд противника, точнее его остатки. Враг маневрировал, скользя среди тающих в вышине облаков. Он оттягивал время, накапливая силы для очередного удара, но Искорос не собирался играть в эти игры, затягивая бой. Схватка была непростой, заставив его выложиться на полную. И долина песков, избранная колесом судьбы для сражения, Отражало это, неся на себе свежие пятна и шрамы. Белоснежные перья, покрытые кровью, разбросанные на песке, все, что осталось от его ударного отряда, садников на пегасах. Среди них грязными кляксами выделялись черные тушки стальных воронов, принявших удар на себя чуть поодаль, Чадящая оплавленная воронка, молчаливый итог подрыва алтаря света вместе с отрядами врага, сумевшими к нему прорваться. Но теперь уже все. Последняя карта врага бита. Противник так и не смог понять, почему именно здесь его разведчик сумел засечь Искороса, быстро перемещавшегося между песчаными дюнами, и бросил в бой свой последний резерв — попавший в заранее выставленную еще в начале боя ловушку. А теперь его очередь. Сил почти не осталось, но для последнего удара их должно хватить. Остатки его отряда прятались внутри разросшегося облака плотоядного тумана, что затянул место самой кровопролитной схватки, пожирая трупы павших. Помня о чувствительности этого существа к свету, Трое висталок и прилад впали в молитвенный транс, оградив от голодного Марева крошечный пятачок земли, а двое паладинов встали на страже, прикрывая их от возможных опасностей. Так они сумели выжить и затаиться там, где враг точно не стал бы их искать. И теперь пришло их время. Ненасытный туман качнулся к встающим с колен фигурам, но лишь для того, чтобы в ужасе отпрянуть, почувствовав, как вместо тихого света ограждающей молитвы в их сердцах рождается настоящее солнце. Висталки замерли и, воздев руки к небу, начали тянуть священную летанию. Чуть позже к ним присоединились паладины. прилад вступил последним, объединив их мольбу и веру. Сила и мощь молитвы нарастали, От хищного Марьева вокруг не осталось и следа. Первыми вспыхнув, опали хрупкие фигурки жриц, затем огонь перекинулся на верных рыцарей, но те, стойко терпя боль до последнего, выговаривали слова летании Пока не рухнули сначала на колени, а после на землю, и жадное пламя пожирало их тела. Последним священному огню был отдан прилад. Сухую фигурку старика с треском охватили белые бездымные языки и почти мгновенно поглотили ее, а после ракочащее пламя взметнулось в небеса, туда, где среди облаков металась юркая тень врага. Искорос не отводил от нее взгляда. Ради этого момента он и подставился, отвлекая внимание и выманивая на себя грозовых валькирий, чтобы дать возможность своим спокойно провести ритуал и нанести завершающий удар. И хвала хаосу, что этого последнего маневра враг разгадать не сумел. И сейчас пожинал плоды своей глупости. Летание жертвенного огня. В отсутствие алтаря он наполнил ее жизнями своих последних солдат, и освещенное пламя устремилось в небеса, ведомое посмертной волей своего верховного служителя. А закрыть от него соперника своей грудью, принеся встречную жертву, теперь было некому. А враг попытался уйти, избежать удара перед тем как огонь настиг его, противник успел телепортироваться на несколько десятков шагов в бок, но это лишь отсрочило его гибель. Пламя дернулось в сторону вслед за назначенной целью, и в следующий миг охватило врага не успевшего более ничего предпринять. Несколько секунд борьбы истощенный доспех пытался защитить хозяина, но быстро опал а следом огонь добрался и до тела. Вспыхнув, съежились тысячи крохотных крыльев, удерживающих в воздухе лесного дракона. И тот взревел от боли, а следом к земле понеслось его тело, пожираемое светом. Легкий стук от удара о песок высохшей пустой оболочки. Искоросу потребовалось несколько минут, чтобы дойти до места падения. Достаточно было одного взгляда, на обугленные останки противника чтобы понять что тот мертв когда то в далеком прошлом он тут же ринулся бы собирать трофеи но не сейчас его игра уже давно окончена и награда заключается совсем в другом бой завершен громко и отчетливо произнес бывший триумфатор с надеждой посмотрев в небеса неужели все закончилось и он наконец обретет то, о чем так долго мечтал. Пространство вокруг стало меняться, истерзанные пески сменились отполированным мрамором площади, тонущей в объятиях звездного неба и черным пьедесталом в ее центре, на котором Искороз с замиранием сердца увидел распахнутую перед ним дверь. Тишина вокруг казалась все более плотной и вязкой, пока вдруг не взорвалась одним единственным словом, прогремевшим словно отовсюду. Свободен! Первые шаги дались ему нелегко. Разум, давно смирившись с утраченной свободой, все еще отказывался верить, что все закончилось. Все эти века он, сознательно убивал в себе даже крохотную искорку надежды, что однажды его служение может завершиться, ибо даже она могла свести с ума, сделав муку наказания невыносимой, терпение и смирение и мольба о снисхождении и шансе, все, что оставалось ему там, в безвременье. И теперь он просто не мог поверить в происходящее, может, это очередной сон, тысячи раз приходивший к нему за годы ожидания. Но ноги, вопреки сомнениям разума, упрямо бредут вперед к той самой заветной дверце, в которую он, когда-то сотни лет назад, вошел, начав свой путь игрока. Через нее он должен и выйти, чтобы свою игру завершить. Искорос знал правила: Нужно загадать, куда дверь его приведет, иначе он окажется в том же мире, в котором когда-то выбрал служение хаосу. Мысли лихорадочно крутятся в голове. Он так давно был заточен в тюрьме без времени и стен, что почти утратил память о том, что существует иной мир. Разум лихорадочно пытается вспомнить, у него же когда-то были планы о жизни после игры. Он чего-то хотел, даже готовился к этому моменту, но спустя столько лет, что от этого осталось? И все же из темных глубин послушно всплывает название мира, где Триумфатор разместил свой тайник перед тем, как подняться к трону владыки Митурена. Прошептал он имя долины небесных ручьев. Шаг вперед, дверь за спиной с легким звоном исчезает, отрезая путь назад. И он окончательно поверил, что его игра, начатая пять тысяч лет назад, наконец завершена. Дверь возникла прямо передо мной, едва я призвал из книги золотистый ключ. Тихий щелчок в замочной скважине, легкий толчок вперед, и я зашел внутрь, с интересом осматриваясь. Узкая тропинка, змеясь, бежит с холма к виднеющемуся вдали небольшому городу. Вокруг шелестит лес, пахнет травами. Появившаяся рядом Саймира, с не меньшим любопытством оглядевшись по сторонам, изумленно спросила, — Рен, а где это мы? — В чужом личном доме. Нужно выполнить обещания, которые я дал одному хорошему человеку там, на турнире. Анир, понимающе кивнула, неловко замолчала, но, не выдержав и минуты, снова заговорила. — Как здесь просторно. Посмотри, там, в окружении... Засеянных полей целый город, пусть и небольшой. А почему у тебя такого нет? Не знаю, — пожал плечами я, аккуратно спускаясь по крутому склону. Даже не думал, что подобное возможно. Правда, не так уж и много личных домов я видел. Побывал только у Нага и Эшхарин, а теперь еще и здесь. Подав руку девушке на размытом ручьями участке тропинки, предположил, Каждый дом создается под индивидуальные желания своего хозяина. Возможно, Стафу хотелось жить именно в таком месте. Времени и денег с ресурсами у него хватало. Похоже, он даже расширитель личного пространства применил, увеличив доступную территорию. А может, и еще какие-то вещи или карты, о которых я даже не слышал. Сложно сказать, но в игре он, судя по всему, очень давно. Стаф? удивленно уточнила Сай, зацепившись за знакомое имя. «Я вела с ним дела, очень порядочный, разумный. Выходит, ты его там...» «Не было выбора», — оборвал я подругу. «Точнее, был или он, или я, и я принял решение в свою пользу». Получилось несколько рисковато. Говорить о случившемся было неприятно, Воспоминания еще слишком свежи. Я понимаю, Анир умолкла. Потом продолжила, но воодушевление из ее голоса пропало. Все произошедшее на этом турнире так или иначе задело почти всех. Столько игроков погибло. Гершвин, Квано. Я больше пяти лет сотрудничал с ними, ведя часть торговли через их лавки. «Мой мастер-косметолог Элия, ты должен помнить ее. У нее всегда было столько клиентов, запись на полгода вперед. А теперь я даже не знаю, к кому обратиться. Стайкер — один из лучших мастеров-оценщиков. Все они... и зачем это было нужно? Какой от них был вред? От них не было пользы». Жестко прервал ее я. Нельзя позволять себе погружаться в подобные мысли. Они забыли, кто они есть и зачем пришли в игру. Какой прок хаосу от их существования. Разговор прервался сам собой, надолго испортив удовольствие от прогулки. А жаль. Места, по которым мы проходили, были достойны того, чтобы полностью посвятить себя им, впитывать тихую радость природы и жизни с каждым шагом. Мы пришли. Декоративная стенка в пол моего роста бежала вдоль поселка. Подойдя ближе, я разглядел два десятка домов, расставленных так искусно, что при взгляде с холма создавали впечатление целого города. На самом же деле это было небольшое уютное поселение. На улице я обнаружил ребятню, весело играющую в прятки возле колодца, и нескольких женщин, о чем-то увлеченно болтающих между собой, но сразу умолкших стоило им завидеть нас. Пройдя сквозь чисто декоративные ворота, осмотрелся, пытаясь понять, куда же нам дальше идти. Большой каменный дом посреди городка сразу бросился в глаза выше остальных со стенами, из крупного дикого камня, просторный и основательный, с ярко-красной крышей. Он почему-то сразу напомнил мне, став о своей простотой и надежностью. Старый торговец точно не стал бы жить в вычурном дворце или в каком-нибудь домике на ветвях. Он всегда прочно стоял на земле, и его дом должен был быть таким же. Я направился к зданию, поднялся по ступеням к двери и, ухватившись за металлический молоток, осторожно постучался. Несколько томительных секунд ожидания, дверь с легким скрипом открылась, и на пороге я увидел ее, ту женщину, о которой просил в свои последние минуты человек, которого я убил. Я так и не смог посмотреть ей в глаза, было невыносимо стыдно. И нечего было ей сказать, хотя Эдна все поняла и без слов, едва завидев меня на пороге. «Это вам. Я протянул ей карту с заключенной внутри душой. Теперь вы свободны. Став попросил меня позаботиться о вас». «Господин Ренен, хозяйка дома растерянно, взяла из моих рук протянутый прямоугольник, а затем отступила, сделав шаг назад». «Как я понимаю, теперь вы хозяин этого места?» Ее голос немного дрогнул, и я все же поднял взгляд. Невысокая, полноватая, с короткой стрижкой и простой заколкой в волосах. Я не увидел в ней особой красоты, но почувствовал какую-то внутреннюю силу, стержень, который я сейчас разбил на куски. А ведь она его ждала... Вопреки всему, вопреки здравому смыслу и логике, она верила, что, открыв эту дверь, увидит именно его. Женщина обессиленно присела на пороге своего дома, и слезы потекли по ее щекам. Она смотрела в небеса и шептала что-то, предназначенное только им. Но через несколько минут сумела взять себя в руки, Ее взгляд прояснился, и Эдна твердо посмотрела мне в лицо. «Полагаю, господин Реннион, вы пришли сюда, чтобы забрать свои трофеи и разграбить мой дом?» «Нет, госпожа. Все, что я хотел сделать и зачем пришел, уже исполнено. Карта ваша, теперь вы полностью свободны. Я уважал вашего мужа и хочу до конца выполнить данное ему обещание». «В моих силах вывести вас за пределы двойной спирали в безопасный мир, где вы сможете прожить оставшиеся годы в тишине и покое, не опасаясь за свою жизнь». Женщина на несколько секунд замерла, обдумывая мои слова, а затем отрицательно качнула головой. «Это ни к чему, господин Райнион. Я в своем доме и покидать его не собираюсь. Я останусь здесь». «Но...» — попытался возразить я. «Ведь это место исчезнет!» Мою фразу прервала Саймира, дернув меня за рукав. «Идем! Мы здесь лишние!» Мы успели отойти на несколько десятков шагов, когда нам в спину донеслось «Постойте!» Обернувшись, мы увидели спешащую к нам Эдну с чем-то тяжелым в руках. «Возьмите!» Она протянула свою ношу Анир. «Все равно это никому тут не нужно. Не хочу, чтобы оно пропало напрасно. Пускай его дело живет, приносит пользу людям. Здесь карты Стафа, что он брал с собой на малые турниры». Она показала на явно снятая с полки сокровищницы самое простое хранилище карт. «Никаких особых редкостей у нас никогда не было», она грустно улыбнулась. Старикан даже золотых карт старался избегать, опасался, что на них кто-нибудь может позариться. А выходит, бояться нужно было совсем не этого. У нас была хорошая жизнь, но рано или поздно за все приходится платить, особенно здесь. А это она кивнула на небольшой свиток и несколько тетрадей, лежащих поверх, купчая на лавку в городе. Список поставщиков, перечень товаров, уверенно ты разберешься, сказала она, посмотрев на Саймиру, и та, понимающе, кивнула. А остальные, невольно понизив голос, кивнул я в сторону людей, настороженно поглядывающих на нас из своих дворов. Я могу забрать и вывести кого-то из них, тех, кто захочет. Эдна лишь медленно покачала головой. Не стоит им знать. Это слуги дома, они не смогут его покинуть. Назад мы шли молча, и, поднявшись на холм с дверью выходом, я все же обернулся, прощаясь с этим местом. «Удачи вам, госпожа. Я думаю, вы скоро встретитесь с тем, кого ждали все это время. Он наверняка тоже дожидается вас где-то там, за гранью». Ключ с тихим звоном рассыпался в моих руках, стоило нам выйти и захлопнуть дверь, навсегда отрезая от мира живых всех, кто остался там, за порогом исчезающего дома. Мне не нужны были сутки на разграбление дома, а заставлять людей ждать неминуемого конца слишком жестоко. Мы уже отошли достаточно далеко от квартала дверей, когда задумчивая Саймира произнесла «Я бы хотела, чтобы и у нас когда-нибудь было так, как у них». «Только с более счастливым концом», — согласился я. В душе остался горький осадок, говорить совсем не хотелось, и небольшая бесцельная прогулка по городу не особо помогла. Но время, безжалостный надсмотрщик, само подгоняет тебя вперед. Слишком все усложнилось и ускорилось после турнира. Утро добрых встреч, начавшись с моим возвращением, растянулось на весь следующий день, да и потом я далеко не с самого оранья заставил себя взяться за разбор пришедших сообщений. Десятки, если не сотни писем от лидеров кланов, представителей домов, а порой и вовсе незнакомых мне разумных, Со мной хотели встретиться, что-то обсудить, обещали интересные предложения. В итоге переписка, попытки вычленить главное и утрясти расписание на ближайшие дни затянули в трясину. А потом пришла пора выполнять намеченное, и сейчас я был этому даже рад. Не осталось времени для неприятных мыслей». Следующая встреча должна была состояться буквально минут через десять, и мы с Саймирой уже шагали к двери нашего бывшего клана. Калисана встретила нас, как всегда, на кухне, только в этот раз без запаха пирожков, шкварчания сковороды на плите и свиста закипающего чайника. Она была собрана и деловита в походном доспехе, из с сумкой возле стола. «Поздравляю!» Она, привстав, крепко меня обняла всеми своими шестью руками, и на несколько мгновений мы замерли посреди комнаты. «Я очень рада, что ты вернулся», сказала лидер клана, выпустив меня из объятий и присела назад на свое место. И, «Если честно, я до сих пор думаю, что это была величайшая глупость «сунуться туда». Она осуждающе покачала головой, но победителей не судят. Каллин на секунду замолчала, явно собираясь с духом, прежде чем заговорить снова. «Ты же понимаешь, что твоя победа на турнире изменила все. Ты теперь член Совета Старших, чемпион хаоса, чье имя сверкает у входа на арену, скоро станешь полководцем». У тебя есть связи, влияние и настоящая власть, то, чего у меня нет, и в ближайшие циклы точно не будет. Такой, как ты, банально не может подчиняться мне подобного, никогда не поймут и не примут. Ты хочешь начать вербовку новых членов, готов, вернувшись в клан, серьезно вложиться в его развитие. Новичков, привлеченных твоим именем и славой, может озадачить и оттолкнуть, что лидер я. Да и старым бойцам объяснить это двоевластие будет сложно. Двум драконам в одной пещере не ужиться, Рен. Кому-то нужно уйти». Воительница внимательно посмотрела мне в глаза многозначительной паузой, подчеркивая вес сказанных слов. «И что ты решила Калли?» — уточнил я не опуская взгляда и внимательно наблюдая за собеседницей. Вот не зря мы тогда, договариваясь о нашем новом положении в доме, решили не спешить раскрывать мой новый ранг, хотя это и могло бы добавить мне очков. Как чувствовали, что главе, самой еще не достигшей двадцать второй ступени, полководец в подчинении не понравится, и проблема все-таки вылезла только другим боком. Я столько времени следила за этим местом, заботилась о членах дома. На этих словах я невольно напрягся. А теперь мне есть на кого все это оставить, кому доверить свой ценный груз. Я смогу, наконец, заняться своими делами, которые из-за данного однажды обещания так долго откладывала. Выдохнула колеса на, так, словно решилась вступить в огненную реку из которой нет пути назад. Рен, ты предложил новый путь развития и доказал своими поступками, что можешь все это осуществить. Да, опытные бойцы и офицеры обновленному дому сейчас нужны как никогда. Каждый окажется на счету, но старые члены клана будут невольно оглядываться на меня, ожидая одобрения твоим поступкам и решениям. Для новых же я буду как призрак прошлого короля в замке преемника. Ни тебе, ни мне это не нужно. Может, потом, циклов через пять или десять, если справлюсь с задуманным, вернусь назад и снова буду полезна дому. Но пока так будет лучше для всех». Лидер выпрямилась и откинулась на спинку с таким видом, будто и вправду сбросила с себя немалый груз. Она действительно всегда была будто вторая мать каждому из нас. Может, решила, что мы теперь, наконец, выросли? «Прими и владей!» Калли протянула мне через стол символ главы и ключ от кланового дома. Рядом она положила письмо. «Здесь мое официальное объявление об отставке. Со всеми, с кем нужно, я уже переговорила и объяснила причины» своего поступка, так что проблем у тебя возникнуть не должно. «А ты теперь куда?» уточнил я, бережно взяв с поверхности стола медальон со скаленной пастью волка и ключ, покрытый завитушками гравировок. «Есть у меня пара идей!» загадочно улыбнулась повеселевшая Колесана. «Но пока я об этом говорить не хочу. Рано!» Резко встав, Она направилась к двери, и лишь выйдя за порог кланового дома, она взглянула на крохотный медальон, что все это время сжимала в руке. С него на будто помолодевшую женщину смотрело изображение оскаленного волка, точная копия того, что сверкало на символе нового лидера дома. Чуть вздохнув, она неторопливо зашагала в сторону нижней площадки. «Жалко!» — Саймира взглядом проводила уходящую к «Без нее здесь будет совсем не так. Да и многие старички могут не захотеть принять новых порядков и уйдут вслед за ней. Так будет даже проще». Рен на ее слова безразлично пожал плечами. «Нам все и не нужны. Боевики останутся, а кроме них нам для обновленного клана по сути срочно никто и не нужен». «Успеем со временем воспитать из тех, кто будет разделять наши взгляды». «Ты думаешь, боевиков не сманят?» — уточнила девушка. «Сейчас хорошие бойцы всюду в цене. Идет война. Рекрутеры великих домов постоянно ищут свежее мясо, не говоря уже про опытных разведчиков и проводников. А наши в этом одни из лучших на своем ранге. Еще бы, столько лет шнырять по осколкам и суметь выжить». «Уверен», — спокойно ответил новый глава клана, «потому что нигде им таких условий предложить не смогут». «Я взял на турнире очень много карт разных типов под разные стили боя, золото, серебро, не говоря про обычные. Даже сам не представляю, что там, потому что в трофейном сундуке видно лишь общее количество карт и их ранг. Надо изымать и тогда уже изучать». Все эти карты, кроме самых лучших, я планирую пустить на развитие клана. Сформируем три ударные звезды. На каждого из бойцов по 5-8 золотых карт, 15-20 серебряных и под 40 обычных. В клане сейчас 9 более-менее толковых боевиков, плюс меч, я и нола, уже 12. Есть начинающие игроки, в зависимости от того, кто останется. Еще несколько вчерашних новичков можно взять на обкатку и притирку, потихоньку обучая и готовя их. Начнем с простых заказов от Лиги Охотников на Монстров, да и можно потренироваться в мире Румия, где упал сеятель инсектоидов, на тварях попроще. Постепенно будем нарабатывать опыт и репутацию». «Подожди», — остановила Саймира, — «клановые карты — это хорошо, но...» «Этого мало, чтобы удержать бойцов. Первое время мы не сможем выплачивать им достойную зарплату, а своих привычных доходов от торговли с осколками они лишатся. Многие будут недовольны». «Нет», — убежденно ответил Рен, «если они получат нечто более ценное, чем просто дайны». И на вопрос, возникший в глазах подруги, спокойно уточнил, возвращаясь на кухню. Отличные боевые карты, большой цикл безупречной службы и, кроме оплаты, ты получишь в собственность серебряную карту, пять и любая из выданных кланом золотых твоя. Это куш, ради которого стоит постараться и на время смириться с частичной утратой доходов, потому что по-настоящему хорошие карты даже за дайны купить не так просто, и ты это знаешь не хуже меня. Тем более что-то, подобранное именно под твой стиль боя. А лишать членов дома доходов от того, что они умеют лучше всего, я не собираюсь. Пусть отберут свои самые выгодные маршруты и ходят по ним поначалу, допустим, половину времени. Потом, когда мы втянемся в выполнение заказов и сможем получать хорошую оплату за каждый, они сами будут просить увеличить процент клановых заданий. Такие условия им точно ни в одном из кланов предложить не смогут. Так что первое время, пока идет притирка, потерпят. А дальше будут и высокие доходы, и эмбиент, и дайны с монстров, и трофеи, и развитый клановый дом со всеми его удобствами и возможностями. Думаю, все останутся в выигрыше. Разумно, задумавшись, Анир согласно кивнула на слова своего мужчины. «Может сработать. Именно об этом ты так долго переписывался с Колесаной?» поинтересовалась она у Рена, явно не слишком удивленного уходом бывшего лидера клана. «И об этом тоже», — ответил тот, размышляя о чем-то своем. Погруженный в мысли, он даже не заметил, как для беседы привычно устроился за общим обеденным столом. Сай мысленно улыбнулась, традиции, заведенные Кали, так просто не уходят. Она попросила немного времени, чтобы все обдумать, и ты сама видишь, что в итоге решила. Отойти в сторону, посмотреть, что у нас получится. А с этой Нолой ты что решил? Она опытный боец, долго работала на механоидов. И пускай девушка сейчас не в лучшей форме, но бойцами такого уровня не разбрасываются. Ния ее проверила. Нола не шпион или чей-то агент, просто пытается ухватить птицу удачи за хвост. Да, немного переиграла в попытке давить на жалость, оказавшись в непривычной для нее роли просителя, но гнили в ней нет. Ну а желание воспользоваться подвернувшимся случаем, войдя в свиту нового члена Совета Старших, не вижу в этом ничего плохого. Саймира, в принципе, тоже ничего плохого в этом не видела. Каждый выживает в двойной спирали, как может. И то, что Нола пыталась реализовать свой шанс и использовать моральный долг Рена перед нею, тоже нормально. Главное, чтобы потом гадить не начала». «Разбор клановых книг, оставленных мне колесаной, грозился затянуться надолго, хотя те и содержались в удивительном порядке. Никогда бы не подумал, что должность лидера дома подразумевает столько бумажной работы. А что ты решил с трофейными картами?» — спросила у меня Сай, закончив с последней доставшейся ей книгой. «Я тоже уже освободился», сформировав свое впечатление о делах клана. Оно, в принципе, не расходилось с тем, что описывала Калли, но детали были важны. «Клановое хранилище сможет принять в себя не больше трети от того, что у тебя накопилось в сундуке, а тот исчезнет через двадцать дней, вернее, уже через шестнадцать, и все карты, которые к этому моменту там останутся, исчезнут вместе с ним». А этот вопрос я как раз сейчас и решал, ведя молчаливый диалог с Тайвари. Приобрету улучшения для кланового и личного домов, плюс кое-что для своего отряда. И на удивленный взгляд подруги, причем тут это, пояснил. После признания чемпионом мне был открыт доступ к расширенному каталогу карт, доступному только для участников турнира, где можно за непотраченные баллы приобретать различные редкие улучшения и усиления. Так вот, на турнирные очки можно обменять и полученные трофеи. Карты по цене их активации для использования во время турнира. Браслет из белых бусин, показывающий количество игроков в одной с тобой локации. За 25 очков, как серебряную карту. А вот амулет мошенника... Оценили аж в двести баллов. А можно посмотреть, что там в каталоге?» Тут же ожидаемо заинтересовалась Саймира. «Нет», — качнул головой я. «Он доступен только участникам турнира». «Тогда не буду мешать», — Анир, понимающе, кивнула и, забрав книги, понесла их на место, дав мне возможность спокойно продолжать расчеты. «Знает, что потом я все равно обсужу с ней сложные моменты». Итак, дальний сканер миров, точнее его чертеж, можно купить за 150 баллов или взять уже готовую версию комнаты дома, которая будет доступна для установки сразу за 1500 баллов. Чертеж выгоднее, но для него необходимы редкие ресурсы, которые весьма непросто найти. К тому же на все карты, приобретенные в турнирном каталоге, Действует индивидуальная привязка. Их нельзя продать или обменять. Это тоже необходимо учитывать. Нет смысла покупать улучшения, очень нужные другим, тому же нагу, например, но несущие пользы мне или клану. Ох, я еще раз пробежался по примерному перечню того, что хотел приобрести в обязательном порядке. Камень-врат, позволяющий напрямую из дома перемещаться в любую точку игрового поля. Был бы ключ-символ мира. Карта, позволяющая узнавать этот ключ, в каталоге тоже присутствовала. Правда, срок ее перезарядки совсем не радовал. Ладно, что дальше? Устанавливать можно как в личном, так и в клановом доме. А еще со временем камень можно будет... Улучшить до портальных врат, для которых достаточно путеводного огня на той стороне, да и провести они смогут сразу целый отряд. И еще, и еще. Да, любое расширение возможностей требовало новых вложений, но в любом случае, хоть и дороже остальных, это очень удобная вещь, позволяющая избегать как глаз соглядатаев на нижней площадке, так и ненужных рисков минуя путь через вереницу осколков, перемещаясь сразу до нужного мира. Следующим в списке шел Кубок Чемпиона, доступный для приобретения только победителям турнира тысячелетия, сокращает срок перезарядки всех карт, находящихся в доме, на 20%. Крайне полезной для развития клана могла бы стать и серия покупок, связанная с тренировочным комплексом. Для него на продажу были выставлены два крайне интересных улучшения комнаты медитации – стяг чемпиона и дорога шести ступеней. Первый был привязан к личности чемпиона турнира и действовал только пока тот жив и входит в состав клана. Зато давал возможность с помощью медитации временно поднимать цвет карт соклановцев. Правда, за это им необходимо было отдавать часть эмбиента, заработанного в последующих боях. Но в любом случае подобная возможность могла стать еще одной веской причиной для вступления в проводники хаоса. Второе же улучшение позволяло очищать разум и постепенно улучшать его защиту. Крайне актуально в нашей ситуации – Борьба с сильными сущностями может приносить немало эмбиента, и отойти от его наркотического воздействия может быть непросто. Я убедился в этом на собственном опыте. А оплачивать на постоянной основе услуги тихого дома, лечебницы, куда меня в свое время засунул Нак, клану еще долго будет не по карману. Так что оба улучшения стоит купить одним из первых. Проблема же в том, что проводники в своем клановом доме не имели ни тренировочного комплекса, ни тем более комнаты медитации, и их придется приобретать тоже, что в итоге выйдет весьма накладно. Правда, комната медитации была в моем личном доме, но постоянно приводить туда посторонних, да и место для тренировок клановым бойцам понадобится». И это только улучшения дома, а ведь были еще и усиления карт, даже полководческих. Например, улучшения для алтаря, серебряная чаша, расширяющая запас хранимой в нем силы, водоворот маны, увеличивающий скорость ее накопления, и даже паланкин, позволяющий переносить алтарь, если у того имеются собственные стражи. Все эти чертежи, видимо, были не столь требовательны к ресурсам, поэтому их готовые версии можно было купить в сумме всего за 560 баллов. Также меня очень заинтересовал свиток Чар, в который я мог бы помещать заклинания, созданные магами, делая и их тоже, а не только заклятия из отрядных карт, доступными для использования феями и хранительницами колодца». Если б не тот совместный бой с нагом, я мог и пройти мимо этой пристройки, но там я своими глазами увидел, насколько впечатляющими могут быть открывающиеся возможности. А ведь были еще комната ритуалов и алтарь для нее, позволявший создавать карты слуг. Мне, как полководцу, эта возможность нужна, только вот ставить его я буду исключительно в своем доме. Не хочу, чтобы потом, после меня, творили почти вечных рабов. Офицеры отрядов-то гарантированно получают свободу, когда их повелитель оканчивает игру. Вещь, несомненно, нужная. Но готового варианта в каталоге не было. Да и стоимость чертежей кусалась. Была колонна стража, очищающего от любых заклятий слежки, астральных меток, отложенных проклятий и прочих способов удаленного шпионажа. Могла оказаться весьма полезной и библиотека, в которой ты сам подписывал тематики полок, и там со временем появлялась бы информация на заданную тему. А возможность взламывать активаторы не за души разумных, а за камни силы, для пути, по которому я собирался вести за собой других, такая возможность – Была бы крайне полезна с моральной точки зрения. Да и сад камней у меня уже был. Глаза буквально разбегались от желания купить все и сразу. Только баллов в таком количестве не было. А время шло, хотя турнир для владык еще так и не завершился. Да и шепчущий, несмотря на то, что смог выжить и пройти испытания, судя по флагам альянса летящих, сверкающим над ареной, куда-то пропал, так и не ответив на мое письмо. Ситуация была крайне странной, и пока я не знал, что предпринять. Я надеялся получить необходимые для построек ресурсы через него в обмен на костяную часовню или что-нибудь еще не слишком нужное мне, но теперь... В принципе, можно расстаться с большинством обычных карт, докупая необходимые баллы, Туда же, кроме карт из трофейного сундука, скинуть не слишком полезные золотые и серебряные карты, что достались мне от других игроков напрямую, вроде той же «Бесконечной бутылки». Несмотря на сомнительную пользу, она золотая и оценивается каталогом наравне с хорошими боевыми чарами. А если еще и что-то бестолковое из серебряных к ним добавить? Нет. Важных позиций в каталоге слишком много, так что придется действовать иначе. Не выбирать, какие карты из трофеев не нужны, и их не жалко отдать за баллы, а четко рассчитывать, сколько мне необходимо для моих планов, и все остальное, включая золото, безжалостно обменивать. Тогда удастся выручить в районе 8,5-9 тысяч очков, Кажется, огромная сумма, но купить на нее удастся не более пяти-шести готовых позиций. Чертежей же выйдет гораздо больше, только вот собрать их без нага... Да, надо думать. Графики с таблицами скользили перед глазами. Тай рассчитывала примерные уровни эффективности карт относительно их цены в баллах турнира. Тут мое внимание привлек легкий стук, и, оторвавшись от размышлений, я поднял глаза, увидев на пороге кухни Меджа с ней и улыбающуюся Саймиру. «Ну что, командир, с повышением тебя!» — шутливо отсалютовал Медж. «Не думал, что ты так быстро и высоко взлетишь, возглавив собственный дом!» Кот, проявившись, потянул носом воздух и... Вспрыгнув на свободный стул, с интересом огляделся по сторонам. нее с Меджем уселись рядом, и выжидающие посмотрели на меня. «Что ж, думаю, пришло время поговорить. О моих планах вы знаете и так, хотя я и не думал, что мы сможем так быстро приступить к их реализации. Но судьба сдает карты, а нам остается лишь играть тем, что пришло на руки. И этот момент упускать нельзя». Метш, ты возглавишь одну из пятерок. Также потихоньку нужно натаскивать наших низкоуровневых игроков, сбивать и притирать команды. Пройдись по старым друзьям, обрисуй перспективы. Нам нужно еще 6-7 опытных бойцов. В будущем я хочу видеть тебя не только мастером первых шагов, отвечающим за подготовку и обучение новобранцев, но и старшим тренером клана. Котяра энергично рыкнул, выражая свою готовность работать. И я продолжил. «Мне, как члену Совета Старших, полагаются свои владения на Форлейе. Сай займется планированием их обустройства для размещения будущих производств. Ния, если ты с нами», я дождавшись утвердительного кивка с ее стороны, «предложил, на тебе проверка поступающих и помощи в вербовке», выпустившихся из школы новичков. Я пока слабо себе представляю, как, но в дальнейшем я хотел бы отбирать разумных, которые как минимум разделяют наши цели. Матерых бойцов, отведавших крови и лично прикончивших не одну сотню людей, наши идеи вряд ли заинтересуют. Поэтому текущее положение дел — временная мера. Я хочу сделать ставку на привлечение новобранцев тех, кто еще не измазан по уши в крови невинных, вкладываться в их тренировку и обучение, создать ядро соратников, которые будут с нами не из-за материальной выгоды, карт и открывающихся перспектив, а потому что разделяют наши убеждения. Конечно, этот процесс не быстрый, сложный, но, на мой взгляд, более перспективный. Закончив говорить, я посмотрел на друзей, Медж, согласно, кивал во время моей речи. Ния, наконец-то обретя конкретную и осмысленную цель в жизни, выглядела очень довольной. Саймира о чем-то глубоко задумалась, явно погрузившись в какие-то расчеты. Спустя несколько секунд она заговорила. «В принципе, я совсем согласна. От себя хочу добавить». Сейчас множество мастеров и торговцев, веками обитавших в двойной спирали, погибли. До дополнительной двери выхода, открывающейся белым в кавычках участникам в буферных зонах, смогли добраться очень немногие. Город игроков еще не оправился после погрома, устроенного Тайверисом перед его уходом, а тут новый удар — быстро заменить разумных... Ни один век развивавших свое мастерство просто невозможно. И это открывает для нас неплохие перспективы. Награду за выполнение заказов лиги мы будем получать в универсумах, на которые сможем приобретать различные товары в городе в пустоте, не привлекая к себе внимания, и реализовывать их в двойной спирали, используя в качестве точки развития лавку стафа. В теории мы сможем занять около 10% рынка высокотехнологичных повседневных товаров для игроков. Качественные одежда, обувь, походное снаряжение. Раньше все это приобретали у игроков-ремесленников, изучивших за века свойства разнообразнейших магических материалов и освоивших самые разные способы их сочетания и укрепления. Но теперь многих из них уже нет. «Снаряжение из тех номеров почти не будет уступать по качеству их работам. К тому же со временем мы сможем даже зачаровывать его, повышая характеристики». «Согласен», — кивнул я. «Кстати, по последнему пункту нам нужен кто-то способный, разбирающийся в артефакторике и создании магических инструментов». Там во время турнира я нашел почти бесхозную магическую мастерскую с оборудованием, как я понял, весьма высокого класса, но нужен тот, кто сумеет это все смонтировать и использовать. Медж понимающих мыкнул, на мои слова, о бесценном оборудовании, что абсолютно ничейное валялось под ногами. Старый наемник хорошо понимал, как подобное порой добывают, но больше ничего по этому поводу так и не сказал». Мы больше часа подробно обсуждали дальнейшие планы, пока мелодия поступившего сообщения не отвлекла меня от разговора. Я открыл книгу и увидел письмо, заставившее меня прервать беседу. Шепчущий спустя сутки наконец-то ответил на мое письмо и согласился встретиться на следующий день».